Глава 20. Вячеслав. В моей фирме случился форс-мажор, если это можно так назвать. Оказывается, у меня появилась крыса, которая сливала всю информацию моим конкурентам, и я понёс финансовые убытки. Чтобы не беспокоиться ещё больше, я отправил своих девчонок подальше, к морю. Пусть отдохнут, а я решу все вопросы. Но, как гласит великая мудрость, беда не приходит одна. Я безумно скучал по ним. Видеосвязь не спасала. Мне было мало просто так смотреть на них на экране телефона. Хотелось прикоснуться к ним, насладиться звонким смехом моей маленькой пташки. Не выдержав этой разлуки, я уехал с работы пораньше домой, чтобы встретить Аврору с Аленой. Когда я поворачивал в сторону нашего поселка, то увидел на дороге автомобиль своего водителя. Он стоял открытый посередине трассы, а водитель и охранник лежали без сознания. Резко затормозив, я выскочил из своего автомобиля и побежал к этой машине. Внутри никого не было. Я подошел к водителю, пулевое ранение, пощупал пульс, дышит. Подошел к охраннику, и у того то же самое. Дрожащими руками взял телефон и вызвал скорую, которая привела за собой полицейских. Парней увезли в реанимацию, а меня еще несколько часов допрашивал следователь. К поиску подключили всех. Маячок, встроенный в кулон Алены, который я подарил ей на Новый год, не работал. Он был просто отключен, А это была единственная надежда на то, чтобы быстро найти их. Полиция отвердила одно — ждите, пока вам позвонят и попросят выкуп. Я не мог ждать, но и сделать тоже ничего не мог. Прошло уже два дня, но мне никто так и не позвонил. Мои люди шерстили каждый угол в этом несчастном городе, но все было бестолку. К счастью, охранник и водитель, которые были рядом с Соленой и Авророй, пришли в сознание, но ничего конкретного не рассказали. На пятый день мне все таки позвонили и попросили выкуп в несколько миллионов. Я, не думая, согласился, так как не мог иначе. Вечером того же дня начальник охраны сообщил мне, что установлено место, откуда был звонок. Это была заброшенная деревня в 70 километрах от города.